Глава 3. На Флоре. Высадка. Юкон. В Доусон-Сити. Действия оттепели. Высший свет страны золота. Гостиница Бельвю. Ценой золота. Конная полиция. Безопасность. От озера Беннет до Доусон-Сити считается около 870 километров, то есть почти такое же расстояние, как от Парижа до Марселя. По расчетам пароходного начальства, чтобы пройти все это расстояние, требуется пятеро суток. В действительности же оказалось иначе, так как свободному плаванию очень мешали многочисленные пороги, которые нужно было обходить с осторожностью. Пословица «человек предполагает, случай располагает» особенно справедливо при путешествии. Прежде всего пароходы совершали первые рейсы, Неизвестно еще было, как пройдут они два очень быстрых и гибельных порога – Майл Кеннон и white horse Река принимает в себя серию озер, которые сообщаются одно с другим естественными каналами. За озером Беннет следует озеро Тагиш. Их соединяет ветряная рука. Озеро Тагиш вливается в озеро Марш – бродом антилоп. И, наконец, довольно длинный канал соединяет озеро Марш с последним озером Лабарш. Этот канал и принимает в первой части своего пути название Майл Кэннон, а в последний – White Horse. В действительности это довольно узкий канал, где течение достигает особенно Уайт Хорс страшной быстроты – 45 км в час – Во время ледохода эта скорость увеличивается, а с ней вместе возрастают и опасности. Стояла адская жара. Не будь в отдалении совершенно белых снежных гор и ледяных скал, можно было бы подумать, что это Прованс. Редон, вечно зябнувший и воспевавший дефирамбы солнцу, схватил на оба уха по так называемому солнечному удару. Оба они покраснели, вздулись, и из нарыва потекла сукровица, даже немного крови. Он первый же, впрочем, стал смеяться над своей неудачей. Между тем пароход прибыл к устью озера Лапарш. В обыкновенное время, или вернее в европейской стране, самая элементарная осторожность требовала бы останавливаться ночью. Но здесь в подобное время нет. Собственно говоря, ночи. Солнце садится в 11 часов вечера и восходит в час утра. Таким образом, заря смешивается с сумерками, и день царит в течение всех 24 часов. Поэтому пароход шел без передышки. Но вот встречаются страшные пороги. Пять пальцев и ринг, находящиеся в четырех верстах друг от друга. Флора счастливо переправила через первые пороги, застревает на последних и дает течь. Нужно направиться к берегу реки, закрепиться якорями, разгрузить кладь, облегчить кузов, осмотреть трещину и заложить ее с помощью кусков дерева, паклем моха, кожи и так далее. Когда авария была ликвидирована, пароход двинулся дальше. В сопровождении целой вхлотили лодок с пассажирами, их пожитками Вот и форт Селькирк Один из старых Укрепленных магазинов Какие компания торговцев Мехами Гудзонова залива Настроила повсюду Вокруг магазина раскинулось 60 индейских хижин И около 20 палаток Рудокопов Это образует маленькую деревню В которой энтузиасты видят Даже будущую столицу Канадского северо-запада Отсюда уже по Юкону, одной из величественных рек Дальнего Севера, пароход доходит до Доусон-Сити, новой столицы страны золотой лихорадки. Вид молодой столицы Золотого Царства, однако не имел ничего привлекательного для людей от самого Монреаля, то есть более двух недель не знавших отдыха и вздыхавших по хорошей постели и ванне. Капитан Флоры указал нашим друзьям меблированную гостиницу, самую выдающуюся в Доусоне – отель Бельвю. Единственно подходящий для столь высоких лиц, какими казались все шестеры. Сюда и направилась наша компания. По примеру американских городов Доусон состоит из авеню и улиц, пересекающихся друг с другом под прямым углом. Улицы тянутся с востока на запад, а авеню с юга на север Первая авеню модная, задающая тон Идет с севернее Юкона и называется Фрой-стрит Но вид его был далеко не привлекательный «Черт возьми!» – произнес Ридон, коснувшись земли Добрая пара непромокаемой обуви была бы не лишней «А еще лучше маленькая плоскодонная лодка или плот» – прибавил Леон Молодые девушки только засмеялись и, отважно зная, наперед, что жизнь, полное приключений, представляет много неудобств, пошли по улице. Последняя действительно походила скорее на болото, а между тем и там прогуливались, задравши нос и с сигарой во рту франты из самых сливок общества в Долсон-Сити. «Честное слово!» – вскричал озадаченный Ридон. Это можно бы назвать двором чудес, как по одеждам, так и по физиономиям. В самом деле, представьте себе, уважаемые читатели, кучу грязных и причудливых лохмотьев, пляшивые, паршивые, как спины бродячих собак меха, желтые клеенки, рваные каучуковые сапоги с бесчисленными дырами, мятые до неузнаваемости шляпы, дырявые фланелевые рубашки, Набросьте все это на человеческие члены, так чтобы башмак был соседом сапогу, а мех клеенчатым панталоном. Затем прикиньте на эти плечи исхудалые головы, с лихорадочно горящими глазами с растрепанными волосами и бородами. И вы получите настоящее представление о сливках золотого общества, которые бродили по грязи в ожидании 6 часов. Весь этот маскарадно-нарядный, но самоуверенный люд обменивается маленькими фамильярными поклонами, а больше разговаривает о добытом днём металле и держится с опломбом сказочных миллионеров. Лохмоте, это видно сразу, ничего не значит здесь, и субъект, задирающий нос, у которого одна нога в сапоге, а другая в башмаке, штаны в заплатах, а на плечах дырявый каучуковый плащ, может обладать полумиллионом золота, положенным в канадском коммерческом банке или в британском североамериканском. Поэтому никого не удивляет, что дамы, одетые вполне прилично, подают руки этим джентльменам, словно не замечая, что у тех на ногах. Да и самый вид столицы Золотого Царства производит отталкивающее впечатление своей грязью и вонью, Зимой 50 холод придает всему плотность камня и скрывает эти грехи в общественном благоустройстве. Летом же везде стоят лужи, тепловатые, отвратительные, с тучами москитов, так как земля уже не всасывает воду. А на глубине семи вершков почва остается замерзшей, непроницаемой и твердой, как скала. Ко всему этому присоединяется еще и страшная сырость, вызывающая лихорадку и невообразимую вонь от гниющих остатков пищи, валяющихся грудами повсюду. Несмотря, однако, на эту неказистую внешность, в Доусон-Сити живут весело, и всевозможные казино и горные дома, рестораны, танцевальные залы процветают как нигде. В такой город судьба и привела наших друзей. Остановились они по совету капитана Флоры, в лучшей гостинице иридон в качестве опытного путешественника справился у клерка о цене сколько за день десять долларов человека был ответ хорошо нас шестеро тогда шестьдесят долларов плата вперед мы рассчитываем пробыть два дня а потому вот сто двадцать долларов собака остается с вами да а что ее содержание будет стоить «Два доллара в день». «Браво! Вот кто умеет делать дела!» «О!» — продолжал с важностью клерк. «Собака такого джентльмена, как вы, не может искать себе пищу в кучах мусора». «Вообще, как оказалось, все в Доусон-Сити баснословно дорого. Свежий картофель стоит три франка штука. Дороже трюфелей во Франции. Апельсин пять франков. Яблоко два с половиной франка». Пара цыплят – 170 франков, а в ресторане даже 120 франков за штуку. Порция биштекса с вареным картофелем – 30 франков. Бутылка абсента, коньяка или даже простого виски – 100 франков. Бутылка пива – от 25 до 30 франков. За шампанское же и другие вина платятся баснословные суммы в 300 франков и более». Соответственно, этому и цены на квартиры на главной улице. Например, нечего и думать нанять помещение дешевле 150 франков за квадратный метр в месяц. А между тем, ведь это, собственно говоря, не квартиры, а грязные вонючие конуры. Словом, жизнь в Доусон-Сити возможна только для проезжающих, которые остаются в городе всего на несколько дней, или для тех, кто, обогатившись на приисках, Желает спустить здесь часть своей баснословной добычи. Также страшно высоки и цены на участки, где добывается золото. Еще в 1896 году участок в 15 сажений, 8 длины и 9 ширины продавали по 25 франков, а через два года уже по 100 тысяч франков. Понятно, при такой дороговизне только очень богатые решаются жить на центральных улицах города. Обитатели же поскромнее нанимают квартиры на окраинах, где можно найти хижину из двух комнатах за скромную цену – тысяча или полторы тысячи франков в месяц. Наконец, в самом конце седьмого авеню почти за пределами города тянутся пустыри, которые вскоре, конечно, будут приобретены – Ловкими спекулянтами, если только Доусон-Сити будет продолжать расти с той же ужасающей скоростью, как прежде. Пока же здесь растянулся настоящий город палаток. На грязной вонючей земле здесь разбито 700-800 парусиновых палаток, где летом задыхаются от жары, а зимой мерзнут от холода злополучные золотоискатели, которым еще не повезло. Эти палатки служат вместе с тем и провианскими магазинами. Здесь в течение почти семи месяцев все съестные припасы, сыпучие, мясные, жидкие, не исключая даже и спирта, замерзают как камень. Так что двое приятелей, желая угоститься рюмочкой вина, просто подходят к небольшой дощечке, служащей под носом, где стоят две небольшие ледяные сосульки – в виде наперсков. Берут их и прямо рукой чокаются, и затем перепровожают в рот, где замороженная водка и тает. Просто мило и оригинально. Что касается общественной безопасности, то Ридон получил следующий ответ клерка. «О, вы можете быть в этом отношении вполне спокойны. Здесь никогда не бывает ни краж, ни насилия, никаких либо покушений». Нарушающих общественную тишину и спокойствие Несмотря на то, что население города Состоит в большинстве своем из весьма подозрительных элементов Это объясняется тем, что у нас здесь превосходнейшая конная полиция Из 250 человек самые бдительные стражи Строго наблюдающие за всем Что происходит в городе и его окрестностях Это люди недюжинной силы необычно выносливые и всеми уважаемые, вследствие чего каждый гражданин охотно оказывает им содействие, если это потребуется. На их ответственности всецело лежит и общественная безопасность всех жителей города и неприкосновенность тех богатств, которыми может похвастать этот город. Заметьте, что здесь во всякое время находится свыше, чем... На пятьдесят миллионов франков золота. И все-таки сколько помнят золотоискатели, по настоящее время не было ни одной серьезной попытки украсть чужое золото. Что же касается съестных припасов, то их вообще принято оставлять в палатке или в избушке незакрытыми. И никто никогда не трогал ни крохи чужого добра. «Право же, наш век — золотой век для воров и мошенников». Подумал про себя Полеридон. Все основано на доверии, а между тем, какое обширное и благодарное поле деятельности представляет собой эта страна для таких ловких и искусных мошенников, как, например, товарищество «Красной звезды». Глава четвертая. Новички. Хозяйки и работники. Законы, указы и концессии. Сколько золота? Явились или слишком рано, или слишком поздно? Эксплуатация золотоносных участков. Первая промывка золота. Разочарование. Находка портоса. Гнездо самородков. Наши будущие миллионеры стали понемногу устраиваться. Прожив два дня в гостинице, они наняли квартиру на 6-й авеню стоимостью 1000 франков в месяц, куда и сложили провизию и зимние орудия, а сами поселились в палатке за городом, где жили уже тысячи рудокопов. Настала новая жизнь, полная странностей и неожиданностей, и лишенная самого элементарного комфорта. Спать пришлось на земле, подослав шкуры вместо матрасов, чтобы предохранить себя от сырости почвы, пропитанной водой, как губка. Молодые девушки жили в одной из палаток, где хранилась провизия и орудия, необходимые для ежедневной работы. Они стряпали и занимались хозяйством, в то время как мужчины добывали воду и дрова, что было совсем нелегким делом. Каждый исполнял свои обязанности с готовностью. Как бы тяжел и даже иногда отвратителен, не был такой долг. Впрочем, Жанна Дюшато была для Марты Гранье опытной и любящей наставницей. Оказалось, молодая канатка еще раньше сопровождала своего отца с дядей в далекие экспедиции летом и зимой и умела ко всему приспособиться». Так с помощью простого сучка она могла развести огонь и при ветре. Ящик из-под консервов и кусок доски все находило у нее применение и приносило пользу. В этом отношении она была незаменимой руководительницей для Марты. Ее отец, в свою очередь, вводил своих новых друзей в курс трудного и особенно утомительного дела заготовки дров. Нужно было ходить за дровами далеко, так как окрестности Доун-Сити были уже опустошены, и дрова приходилось искать все дальше и дальше. Обыкновенно на эти поиски отправлялись Леон, Поль и Жан, под предводительством канадца. От непривычной работы на руках молодых людей вздувались пузыри. Поясницу ломило, с головы градом катился пот». Но это только смешило их, особенно поля Ридона. Зато когда они нагруженные, как мулы, возвращались домой, их встречал превосходный стол из поджаренного сала, овсяного супа и тяжелых, как свинец, блинов, приготовленных на свином сале. Так прошло несколько дней, в ожидании короткого путешествия от города к золотоносным полям. Вокруг наших друзей шумела толпа, где каждый жил сам по себе, не заводя никаких знакомств, не интересуясь соседями, даже не глядя на них, как будто мысль о золоте убивала всякую общительность. Всех занимало здесь золото, и только золото. Теперь, чтобы читатель мог понять все этапы нашего рассказа, нужно объяснить организацию, золото промышленности введенную почти с первого же года открытие золота в Клондайке. Золотоносные участки, или, как говорят там, северо-западная территория Канады, разделены на четыре округа, получившие название от главных рек, протекающих здесь. Это округа Юкон, Клондайк, Индиан Ривер и Стеварт Ривер. В долинах рек и речек, текущих здесь, и встречается золото в виде россыпей и самородков. Каждый рудокоп, прибывший сюда, имеет право за 75 франков на участок в каждом округе и может взять таких участков только четыре за всю свою жизнь. Зато ему представлено право перекупать сколько угодно участков у других. Получив это право, охотник за золотом выбирает свободное место для своей работы – руководствуясь своим опытом, раскопками, предварительным промыванием земли. Когда это сделано, появляется правительственный землемер и определяет границы для эксплуатации. Участки перпендикулярной реки имеют обыкновенно с каждой стороны 38 сажен, если они лежат на плоскогоре, 38 в долине и 150 на склоне. Напротив, если они лежат по реке и занимают берега ее, то 38 сажен с каждой стороны. После этого золотоискатель получает документ, устанавливающий его право и определяющий обязанности. Он имеет исключительное право производить разработку золота на своем участке, построить там дом, пользоваться продуктами своего производства и может бесплатно пользоваться водою – конечно, протекающий через указанный участок, чтобы промыть землю. На самую же землю концессия не дает никаких прав и уничтожается, как только участок перестает постоянно и добросовестно разрабатываться. Из всего этого видно, что быть свободным золотоискателем стоит недешево, принимая во внимание дороговизну жизни в клондайке, Поэтому для свободной добычи золота сюда едут люди с капиталом. Но часто после тщетных попыток найти богатое месторождение благородного металла, все припасенные раньше деньги исчезают, и тогда неудачник-золотоискатель становится насильщиком поваром, работником, землекопом, словом, работает на других, пополняя пролетариат. Впрочем, совершенно безобидный, так как здесь закон не шутит. Кроме того, существует суд Линча, выносящий иногда ужасные приговоры, воспоминания которых врезаются в каждую клеточку мозга. Однако довольно предисловий. Возвратимся к своему рассказу. дюшато и его дочь, грациозная Жанна, Марта Грандье, Леон Фортен, Поль Ридон и Жан Грандье, все шестеро – сделались «свободными золотоискателями», так как канадский закон дает мужчинам и женщинам одинаковые права на владение участками. Затруднение представлял только возраст Жанна Гранье, которому было всего 16 лет, тогда как по закону «свободному искателю золота» должно быть не менее 18. Но когда все шестеро представились правительственному агенту, чтобы сделать свои заявления, последний при виде высокого роста широкой груди, высоких плеч и пробивающихся усов Жанна Гранде, далек был от мысли, что перед ним подросток 16 лет, и великодушно дал ему все 18, на что польщенный жан конечно, не возражал, и наши друзья получили право взять по 4 концессии или 24 участка для эксплуатации. Ради предосторожности они выбрали по одному участку в каждом округе. Когда все формальности были соблюдены, они покинули Доусон-Сити и готовы были испытать свои первые номера грандиозной лотереи, доведшей уже до помрачения ума 20 тысяч больных золотой лихорадкой, собравшихся со всех концов света. Дорога к этому Эльдорадо была ужасная, грязь стояла по колено, и тут еще целые стаи москитов, укус которых может довести непривычного человека до бешенства. Можно себе вообразить, каково было при таких условиях тащить поклажу. К счастью, средства наших друзей позволяли нанять для багажа повозки, хотя цена на них стояла чудовищная, За провоз одного фунта багажа на расстоянии 20 километров брали 20 су На 50 километров 50 су И так далее. Бедняки еле тащились, согнув спину, как бурлаки. Но золото, притягивающее всех подобно магниту, заставляло забывать про все эти неудобства. Люди свыкались и с дороговизной, и с москитами, и с усталостью только бы найти... Золото. Как ни странно, лето здесь мертвый сезон. Работают только от шести до восьми недель. И единственно те, кто с ноября по конец апреля рыли шурфы и извлекали из них золотоносный песок. Этот песок, сложенный в куче, называемый дампс, содержит золото во множестве. Приемы извлечения металла самые примитивные, так как рудокопы используют простые приспособления. Они называются по-английски sluse и rocker. Sluse box представляет собой деревянную трубу, открытую с обоих концов в форме корыта. Дно ее услана шерстяным ковром с продольными перекладинами. Несколько таких ящиков ставят один на другой и наклоняют на 30 градусов посредством подставок. Сюда и кладут золотосодержащую землю, направляя на нее сильную струю воды, искусственно отведенную из соседнего ручья. Вода увлекает глину и камни по деревянным желобам, а золото вследствие своей тяжести падает между желобами и остается на шерстяной ткани. Когда рудокоп находит, что намыл достаточно, Он очищает шерсть жесткой щеткой, потом продолжает промывку. Что касается рокера, то это колыбель, составленная из железных сит, приклеенных к качающейся раме. Рудокоп кладет в сито столько земли, сколько может уместиться. Потом одной рукой с помощью широкого ковша льет воду, а другой рукой действует, как бы качая колыбель. Вода отделяет примеси и увлекает золото, проходящее через сито и попадающее на платформу, покрытую шерстяным покрывалом. Вот и все. И такие несовершенные приспособления дают сказочные сборы. Так много ландайки золота. Но необходимо трудиться всю зиму, чтобы добраться до промывки. Поэтому новоприбывшие, думающие собирать золото на наподобие картофеля, смущенно посматривали друг на друга и печальнее возвращались в доусом. Им нечего было делать пока, так как летом рыть ямы невозможно. Земля рыхлая, ямы обваливаются. Нужно дожидаться, пока почва замерзнет. Можно понять, какое отчаяние распространяется тогда среди несчастных. если у них не хватит средств до окончания зимы. Но наши друзья, даже Риддон, стойко переносили это препятствие и хотели уже возвращаться в Долстон-Сити, когда марти пришла в голову новая мысль. «Так как мы имеем участок по соседству, то должны познакомиться с ним», — предложила она. «Грязь не пугает вас, мадемуазель?» Сказал Ридон, с важностью шлепая по колено в грязи. Девушка только беззаботно улыбнулась и проговорила. «Ба, немного больше, немного меньше. Не все ли равно? Как вы думаете, Жанна?» «О, я всегда готова». «Тогда идем. Не правда ли, господа? Впрочем, эта концессия моя, и я предчувствую, что наше путешествие будет не бесполезным. И вот они снова пустились в путь и шли более полусуток. совершенно выбившись из сил. С помощью плана нашли свой участок на скале холма. Благодаря этой покатости вода здесь медленно сбегала, и потому можно было двигаться по-сухому. Наши друзья разбили палатки и поспешили прежде всего приготовить обед. Уже в пятый раз за этот день, ибо отсутствием аппетита здесь никто не страдал. Впрочем, собственно говоря, это был скорее ужин. так как было уже одиннадцать часов ночи, но солнце еще не зашло. Наконец, за полчаса до полуночи оно скрылось, и наши золотоискатели, отложив до следующего дня свои дела, легли спать. Но уже в половине четвертого утра все были на ногах. Солнце, поднявшееся целыми двумя часами раньше, стояло уже высоко и сильно пригревало. Люди, успевшие здесь получить участки, уже давно были за работой, довольны, что день продолжается без малого круглые сутки, и можно работать целый день. И работали точно негр-невольники или каторжники, до истощения сил до полнейшего изнурения. Соседи знакомились между собой, вступали в разговоры, но и здесь все интересовались только золотом, говорили только о нем. однако участки здесь были бедны что не мешало впрочем пытать свое счастье авось думал каждый и я наткнусь на богатое месторождение работа в сущности очень несложная сперва поднимаает верхний слой почвы затем роют все глубже и глубже добывая большие комья земли которые кладут в железная корыца вмещающие с полпуда С этим корыцем идут к ручью, где рудокоп, присев на корточки, погружает его в воду по самые края, все время перемешивая взятый образец земли. Мало-помалу камушки, глина и другие примеси отделяются и уносятся водой, а на дне корыца остается только чистое золото. Этот простой прием очистки золота требует, однако, известной ловкости и умения – которые иным золотоискателям даются как-то сами собой. Обыкновенно соседи всегда с охотой обучают новичков этому способу промывки, и обе наши молодые девушки также обучились ему, сразу выказав при этом большую ловкость и проворство. Мужчины же оказались менее способными в этом отношении. Все шестеро горячо принялись за дело, но, увы. На первых порах их ждала одна. Разочарование. После самой тщательной промывки оказалось, что на дне корыца осталось самое незначительное количество золотого песка. Вернее, почти ничего. Проработав таким образом 12 часов без перерыва, наши друзья решили прекратить работу, и усталые, измученные и разочарованные хотели уже возвратиться в свой пивак. Вдруг какой-то маленький зверек Выпрыгнув из норки, стремглав кинулся между ногами Портоса. Обрадовавшись этому развлечению, собака стала гоняться за зверьком, но едва успела сделать 3-4 скачка, как грызун скрылся, словно провалившись под землю. «Ищи, ищи, Портос!» — крикнул ему Жан. Собака принялась разрывать землю. «А Порт?» — командовал лицеист. Портос на мгновение уткнулся носом в землю и вытащил что-то, но затем бросил этот предмет, стал рыть глубже. В этот момент луч солнца, упав на брошенный собакой предмет, заиграл ослепительно ярким блеском. Жан поспешно схватил этот предмет и произнес, «Комок этот весит более десяти футов, и мне кажется, что это золото!» «Золото! Покажите-ка его сюда!» И ком стал переходить из рук в руки – «Вот когда счастье-то привалило!» — воскликнул Ридон. Услышав про находку с соседних участков, сбежали золотоискатели. «Да, это в самом деле золото, самое чистое, самое превосходное, какое мне только случалось видеть. И я ведь двадцать лет пекусь и мерзну в этой проклятой стране. Поверьте мне, друзья, этот самородок стоит не менее десяти тысяч франков». — проговорил один старый рудокоп. «Десять тысяч франков. Этот кусок металла величиной с крупную картофелину, мутно-желто-землянистого цвета». Между тем Портос продолжал усердно рыть лапами землю. «Надо посмотреть, нет ли там еще таких самородков», — проговорил Жан, взглянув на собаку. Все кинулись к яме, вырытой ею. и громкий крик радости вырвался из уст присутствующих. «Клянусь честью!» — воскликнул старый рудокоп. «Вот гнездо самородков, какого я еще никогда не видел! Ну, в добрый же час вы начали свое дело!»